Основные события, как обычно, наступили неожиданно. 23 февраля. В 01.30 позвучал сигнал «Гроза». Все вооруженные силы СССР были приведены в полную боевую готовность. По сигналу «Гроза» мое место, как выяснилось, из скрытого пакета номер один, определено вставки, кабинет 28, управление ВВС и ПВО страны. Да и до Лубянки ближе. Сигнал пришел по БАДО и не предварялся значками «Учебная» или там «Збор гроза». Я, матерясь втихую, вскрывал упаковку с пакета, расписавшись на нем, прочел с удивлением про кабинет номер 28, выскочил из домика и сел в машину. Все в порядке. Движок, несмотря на сильный мороз, уверенно запустился, и мы тронулись, прогреваясь на ходу. Со мной аж трое человек охраны с новенькими Судаевами. Сталину понравился маленький и удобный автомат, и его запустили в производство. Разработан он именно Судаевым на Кировском заводе. Я выскочил на шоссе и втопил, несмотря на снег. «При здесь кабинет 28? Почему не в штабе ВВС, где мы готовили зал управления, готовили штурманов и дежурных, пробрасывали новые каналы связи с выносными станциями наблюдения?» Опять какие-то шуточки? А вдруг это уже началось? Москва удивительно пуста. Воздушная тревога не объявлялась, но электричество во всех районах в жилых домах отключено. Фонари освещения на улицах не горят, много постов оруда и заметил патрули военных. Значит, Гитлер пошел ва-банк. Странно. По данным разведки, авиация у него сосредоточена на юге. Неужели решил ударить в сторону поволжья Волжье, бляха-муха? Сворачиваю на муховую, на фронзе и по тормозам. пропуск в лицо часовому, не отвечая на приветствие, отдавая честь. «Второй этаж, товарищ генерал», — сказал дежурный с напряженным белым лицом. «Народу на вход достаточно много» работа три прохода вовнутрь и один на выход. Бегом поднимаюсь на второй этаж и бегу по ковровой дорожке, глазами ищая заветные цифры. Северный пушной зверек. За открывшейся дверью зал копия КП, управление ВВС и ПВО в штабе ВВС. Планшеты, карты, несколько рядов индикаторов РЛС. Попискивают сельсины. Негромкие команды операторам у планшетов на головы которых надеты наушники, чтобы слышать только своего штурмана. Наверху балкон, на котором замечаю спокойно курящего Сталина. При моем появлении он бросил взгляд на левую руку, в которой держал трубку. «Команда по селектору. Мне прибыть на КП». «Он выше. Туда ведет лестница винтовая, слева и справа в конце зала. По крайней мере, в штабе ВВС. Все точно». Гонялся и должился. Оказывается, эта ставка Верховного Главнокомандующего устроила КШУ для всей страны. Нас с Филиным проверяют, что мы смогли сделать для управления авиацией. И за спины показываю кулак Филину, и за то, что промолчал о кп в ставке, и за то, что не сообщил по рации, что это учебная тревога. Тот отвернулся в сторону. «Реальный повод есть». Немцы перебрасывают новый Гешвадер из западной зоны на восток. В данный момент головные самолеты находятся в 300 километрах от белостокских пунктов пво в крепости Осовец и в Гродно. Отмечена активность румынских ВВС, какие-то ночные учения. Идут доклады полков о вылетах на площадке «Рассредоточение». Массивная громада нашей авиации начала разворачиваться в боевые порядке. Но непосредственной угрозы нападения нет. Над Москвой гудит дежурное звено ночных истребителей «Петляков-3» ВИИ. Как только доклады о готовности стали массовыми, Сталин распорядился включить в Москве освещение. Населению сообщили о небольшой аварии на подстанциях, но выпустили распоряжение на всех окнах столицы установить светозащитные шторы. Приказ исходил от коменданта города Москвы. Столица оказалась полностью не готовой отразить нападение противника. Не сработала система оповещения. Позорище полный. Генерал-полковник Штерн, командующий ПВО, назначенный на эту должность к середине января, тоже впервые оказался в этом зале управления, Да и зал в штабе ВВС ему тоже не показывали. В общем, переборщили мы с секретностью. Филин на мой вопрос, почему меня об этом не предупредили, ответил. Сам приказал. Следят за тобой и за всеми твоими перемещениями. Финн-инспектора помнишь, ну, которая тебе штраф выписала? А Фонькина, что ли? Ну да. У нее нашли конверт. И если бы ты взялся за письмо внутри голой рукой, «Мы бы уже давно за тебя по сто грамм пили и помянули бы». Следак и сама Афонькина через это письмишко и представились Хороший способ, умный. А на кого работала? А, черт ее знает, тряхнуть ее не успели. Она не предупредила следака об опасности. И сама потом за это письмо ухватилась и сдохла. Так с письмом в руках и нашли». Чуть позже выяснилось, что и красавицу, профессорскую дочку, уговорили выставить мне не неподходящие условия для совместного проживания и исчезнуть из моего ареала. Комитет начал сужать его до установленных им размеров. Учения шли шесть с половиной часов, и нам пришлось краснеть заготовность частей не на линии соприкосновения. Все внимание Филина было устремлено на западную границу. Это замечание Сталин сделал нам при всех. Заметно усилие командующего ВВС на западном и юго-западном направлениях. Отдельно хочется отметить четкую работу северо-западной группировки войск. Они действовали слаженно и во взаимодействии с двумя флотами и двумя флотилиями. «Отлично! Однако в остальных округах дела обстоят из рук вам плохо. Внутренняя и большая часть восточных округов на сигнал «Гроза» отреагировали вяло и с огромным опозданием. Своими запросами о дополнительных уточнениях они создали ситуацию, что передать сигнал управления войсками в восточном направлении мы возможности не имели». Обращаю внимание начальника войск связи на это обстоятельство задействовать дополнительные дуплексные каналы связи, как это сделано на западном направлении. Инженер-генерал-лейтенант Игнатов только развел руками. Все новое оборудование уходило на запад, и у него никакого резерва не было. Его пробило в пот. — Товарищ верховный главнокомандующий, — я подал свой голос — Сталину понравилось новое звание и благосклонно разрешил мне подать голос, типа «Джульбарс, голос!» и правой рукой помахал у плеча. И вместо сдвоенного «гав, гав я дал подробный отчет о выпуске нового оборудования, включая новые РЛС-2А, 3,2 см диапазона. Их выпущено 34 на 18 истребительных и смешанных дивизий первого и второго го эшелона и 16 полков резерва Ставки и командования ВВС. Запрос полкового уровня для всех ВВС выполнен только на 11%. Смогли установить сплошное радиолокационное поле на протяжении 2700 км западной границы СССР и с 3600. Первый выпуск трехмесячных курсов Повышение квалификации для штурманов наведения, радиометристов, операторов РЛС и начальников радиолокационных станций позволил укомплектовать командный пункт управления, ВВС и ПВО. Все дивизии передового базирования и все полки в них инженерами и специалистами по РЛС и связи. Месячные поставки новых РЛС по плану составляют 7 метровых, и 16-сантиметровых комплексов. Больше наша промышленность выдать попросту не в состоянии. В Челябинске в следующем месяце будет запущен завод по производству самолетных РЛС. Выпуск магнетронов и тиротронов достиг 100 и 30 в месяц, соответственно. В течение двух месяцев выпуск магнетронов трех наименований достигнет 300-400 штук в месяц. Соответствующие мощности для этого подготовлены. Ежемесячно в ВВС будут выпускаться 180 специалистов по РЛС и УКВ радиосвязи на организованных курсах в Ленинграде и Москве. На сегодняшний момент радиофицировано по новой схеме радиостанциями РСИ-3 и РСИ-4 75% истребительной авиации четырех западных округов Во все полки первой й и 2 линии направлены специалисты НКРП и НКАП для переноса антенн и установки радиостанций по новой схеме. Экспериментальный завод номер 2 в марте месяца завершит плановый выпуск новых умформеров для радиостанций на все имеющиеся истребители ВВС. Эти умформеры не создают шума в приемниках и передатчиках типа РСИ. Качество связи значительно повысилось. Сталин слушал, не перебивая. «У него были все эти цифры, и он не хуже меня знал реальное положение в войсках. Ему требовалось, чтобы присутствующие на разборе маршалы революции и легендарный командармы непобедимой осознали, что опасность очень велика, и дела обстоят не слишком хорошо». Что-то поправили, но до настоящей армии этому сборищу вчерашних крестьян и горожан еще очень далеко. Маршалы слушали этот доклад не слишком внимательно, иногда позевывая от усталости, и посматривали на часы. Их, как и меня, перепугали грозой, и им хотелось немного расслабиться, а тут лекция и Верховный. Их отпустили, а нас с Филиным попросили задержаться Что могу сказать в целом? Удовлетворен проведенными учениями и перехватить самолеты 212-го ОДБП 7-й смешанной дивизии удалось. Реальная разница между тем, что было несколько месяцев назад. На недостатки я уже указал. Сколько долгоносиков было задействовано на учениях? Ни одного, ни счета полков резерва. Но и там они не вылетали. Они во втором... Комплекте. Как так? А для чего мы их делали? Гроза и пакет номер один, товарищ Сталин, не предусматривает вскрытие и установку насадок. Это приведет к тому, что все полки первой и второй линии обороны будут выведены из строя на двое-трое суток. Комплекты вскрываются по готовности номер два. Вы ее не объявляли. 15 февраля план поставок выполнен. Все полки их получили, и ВВС западных округов полностью прошли переподготовку на них и на И-180. Сталин откашлялся, видимо, он немного по-другому представлял себе кар эту картину. Но реально, чтобы установить насадку, требуется снять старый винт и носовой обтекатель двигателя, затем навесить насадку и отцентровать промежуточный вал. Это около двух-трех часов. Установить в зависимости от комплектации регулятор шага винта или исполнительный механизм такового, капоты и сам винт, порядка трех-четырех часов на каждую машину. И по боевой тревоге это сделать невозможно. Я объяснил еще раз Сталину процедуру и то, что мы это уже обсуждали, но в октябре месяце, когда принимали решение о производстве насадок. «Хорошо». По нашим данным, 2 марта английские и австралийские войска высаживаются в Греции с целью разгромить вторую армию Италии и попытаться выбить ее из войны. Нашей разведке удалось выйти на прямые переговоры с королем Греции Георгом II. Наши переговоры с генералом Метаксосом к сожалению прервались из-за его внезапной смерти. В настоящее время Премьер-министр Греции Коризис согласился принять на территории Греции английский экспедиционный корпус и рассматривает наши предложения о нетложной военной и экономической помощи. Существует договоренность об отправке туда самолета нашего полка особого назначения и товарища Молотова для заключения этого соглашения». Итальянцы в марте планируют провести новое наступление, а немецкие части, по нашим сведениям, направлены в Болгарию, откуда ударят в направлении на Салоники. Турецкая республика приняла решение оставаться нейтральной страной в этой войне и не выходить из Советско-Турецкого соглашения 1920 года. Ваша задача, товарищи генералы, ко второму марта привести наши ВВС в полную боевую готовность и быть готовыми отразить возможную атаку германских ВВС. Есть. В случае начала войны ваша задача — разгромить военно-воздушные силы Германии и не дать осуществить замыслы немецкого командования, изложенные в плане Барбаросса. Это крайний случай, но отметать его не приходится. Постепенное нагнетание обстановки — до нашей границы с Третьим Рейхом, наиболее вероятное течение событий. Местами квартирования всех полков первой и второй линии назначаю полевые аэродромы и площадки, рассредоточения указанные в директиве номер один. Соблюдать строжащую скрытность перед дислокацией и использовать маскировку всех объектов на этих аэродромах. Авиация этих линий должна исчезнуть, Вероятно, что противник предпримит воздушную разведку или провокацию в цели выявить месторасположение наших войск. Разрешаю задействовать по одному полку на новых машинах из резерва ставки в каждом особом округе. Не более. Если резкого обострения обстановки не произойдет, что полки вернутся в места постоянной дислокации, и насадки нужно будет снять. Вы меня поняли? — Да, товарищ Сталин. Одну дивизию резерва ставки на истребителях И-180 перебросить под Одессу. Туда же в ящиках направить второй комплект самолетов И-16НМ и И-180 на восполнение потерь. Вполне вероятно, что Коризис и Король примут наше предложение военной помощи. В этом случае вступают в действие план «Б». На остров Крит направить приданными транспортными машинами аэродромные команды и приступить к созданию сети аэродромов на острове. Там сейчас один военный аэродром Малеме-Ханья. Личный состав дивизии с судами черноморского пароходства перебрасывается в порты Гераклеон, Ханья, Ирия-Петра и Тимпаки, где, по нашим данным, можно создать полевые аэродромы радиолокационному посту и КП-дивизии дислокация определенного места на горе Гераклеон у деревни Коккинихани. Охрану и оборону позиций обеспечивают первый добровольческий воздушно-десантный корпус со средствами усиления. Это в основном части артиллерии ПВО. Задача дивизии обеспечить воздушно-прикрытие операций в Эгейском море. Не допустить захвата острова силами Тройственного Союза, ищут товарищи. Использовать алла пять в этой операции запрещаю. Все самолеты должны обеспечивать по дальности перелет из мест дислокации до территории СССР, а это 1100-1300 километров по прямой. Товарищ Сталин, немцы могут надавить на Турцию, и она закроет проливы. В этом случае операция будет свернута. Задача всей операции, включая наземную ее часть, которую сейчас мы не обсуждаем, задержать развертывание сил немцев на южном направлении. Наиболее опасным для нас и наиболее значимым для немцев. И у нас то ли есть чем надавить на Турецкую республику. Тел и средств у Закавказского округа достаточно. В будущей войне она неизбежна, «Лемцы будут рваться в Баку и, возможно, в Поволжье». Мне было предложено перегнать машину с площади в гараж Генштаба. Назад в Чкаловск меня не отпустили. Место моего проживания стала комната на втором этаже штаба, из которой я сразу попадаю на КП. Проще говоря, меня арестовали здесь, хотя никаких постов дополнительно не выставили. Сталин умеет хранить свои секреты. Он завизировал приказ Филина о готовности номер два ВВС пяти приграничных округов. Мы его определили поэтапным в течение пяти суток. Филин мотался по частям резерва, перетасовывая их в очередной раз и отправляя пятьдесят седьмую истребительную бригаду в составе пяти полков в Одессу. А я выслушивал доклады инженеров, полков и дивизий, о ходе переоборудования. Не обошлось и без укоз. Выявили некомплект вооружений в шести дивизиях в разных округах. Вместо короткоствольных УБТС поставлены УБС, и требуется перенастройка синхронизаторов, плюс винты на них быстро выйдут из строя, но мгновенно такое количество не заменить. Направил из Чкаловского шесть человек в командировке с целью оказать помощь. Ну и нащелкали меня по заднице. Почему-то пустили. Готовность вместо 28 февраля дали в ночь на 2 марта. а АТБ-7 с Молотовым же сидел на авиабазе Дисни с подофинами. И там вовсю перекраивали историю. Ну или пытались перекроить. Английскому корпусу оставались считанные часы до начала выгрузки. В 02.17... На КП прибыл Сталин и Жуков, начальник генштаба. Я, как старший начальник, доложился о происшествиях, которых не было, и о полном приведении авиации приграничных округов в готовность номер два. Сталин и Жуков поднялись в пункт управления. Я, естественно, хвостиком за ними. Раскрыл журнал донесений и передал его Сталину для ознакомления. Но тот передал его Жукову, а сам уселся в кресло командующего. Несколько раз кому-то звонил, но чувствовалось, что он ожидает какого-то сообщения. Скорее всего, от радиста ТВ-7, сидящего в Афинах. Принесли чай. Жуков со Сталином занялись им. Мне разрешили занять свое место у стола начальника дежурной смены. Чая понадобилось много. В установленное время борт 387 д на связь не вышел. «Проверьте линию связи!» — довольно нервно приказал Сталин. Борода была на связи, и шифровка от нее легла на стул Сталину. Он сломал две папиросы и набил трубку. Прикурил, стал ходить по помещению КП. До начала выгрузки англичан оставалось 45 минут, когда вошедший шифровальщик доложился Сталину. «Товарищ Сталин, воздух на ваше имя!» и протянул ему папку с шифрограммой. Сталин открыл и закрыл к урону папку. — Вы свободный ответа не будет. Впрочем, пожелайте счастливого полета. Когда Сидист вышел, Сталин повернулся к Жукову. — Теперь дело за вами, генерал. Начинайте погрузку. Рука Сталина пошла на меня, и его палец уперся мне в грудь. — Передайте Филину. До входа в пролив вся ответственность за караван на нем. Одиннадцатому полку взлет передислоцироваться на аэродром Кратикос. Исключить малейшую возможность обнаружения перелета силами и средствами болгарской армии и флота. Турция обещала коридор. На всякий случай идти на максимальной высоте. Задача ясна? да точно, товарищ Сталин. И 180 обладал высотностью 12 тысяч метров. И туркам, и болгарам на эту высоту не забраться. Немцы так высоко тоже не летали. У них были высотные машины, но не в авиации. Турки действительно коридор предоставили, и первыми туда вылетели техники. Затем 64 машины оторвались от земли, набрали высоту в море и ушли, к далекому острову в Эгейском море. Советский Союз вступил во Вторую мировую войну и начал оказывать помощь жертве фашистской агрессии. Большая часть пароходов ЧП уже была загружена вооружением и боеприпасами и, в окрестности гудками, отошла в сторону проливов. Даже не в составе конвоя. Здесь в Черном море война еще и не началась, но с воздуха эти пароходики пасли как летчики ЧФ, так и ВВС Одесского военного округа. Через три часа с первыми лучами солнца на Левносе начали приземляться коротконосые незнакомые истребители с красными звездами на борту, которые немедленно начали закрашивать красные звезды и наносить белые круги эмблемы ВВС Греции. Наш караван сформировался в Мраморном море и вошел в район боевых действий, под охраной нескольких эсминцев, больших и малых охотников Черноморского флота. с Греции имели на вооружении польские истребители ПЗЛ, П-24, Лук, Лось. Турки имели эти же самолеты на вооружении. И болгары, и румыны. у последней правда, уже существовал, сделанный на основе ПЗЛ ЯР-80. У Италии летали Макки-200 и Биплан Фиат ЦР-42. Так что воевать против И-180 было некому, кроме немцев. Да им немного мешали английские Харрикейны, базировавшиеся в Албании, которые 28 февраля практически разгромили ВВС Италии над Адриатикой. Поэтому караван прошел свободно на Крит, и наши летчики в бои не вступали. Не сказать, что наше появление на островах и в Албании очень обрадовало англичан, но на борту Бороды в Москву прилетел Георг II, а парламент Греции в ту же ночь постановил принять братскую помощь СССР, предоставить ему военно-воздушную базу на островах Крит и Лемнос для обеспечения беспрепятственного снабжения группировки в Греции. Дело решили самолеты. СССР поставлял на условиях аренды новейшие истребители И-180, организовывал переучивание на них греческих летчиков, выделял воздушно-десантный корпус и противотанковое вооружение, пушки 45 мм, противотанковые ружья 14,5 мм, гранатометы РПГ и дивизию собственных ВВС. Великобритания самолеты и противотанковые орудия поставлять отказалась. Они сами испытывали жуткий дефицит этих вооружений. А разведка обоих стран имела дан о передислокации большой группы немецких войск на Балканский полуостров. Военная необходимость заставила Черчилля закрыть глаза на белую вражду. 10 марта посол Британии в СССР доставил в Кремль письмо из Лондона, в котором Уинстон Черчилль благодарил Сталина за решимость поддержать борьбу с итальянским фашизмом. Впрочем, это ни о чем пока не говорило. Он зондировал почву, так же, как и Гитлер, и одновременно прислал Георгу письмо, сюда же, в Москву, что русские поставили их операцию в Греции на грань срыва, так как между Британией и СССР никаких договоренностей нет, А с Китлером мы вели переговоры в ноябре, но не договорились. Нас с Италией никакие договора о ненападении не связывали. Посол Шуленбург получил ответную ноту, что СССР чтит подписанный в 39-м договор с Германией, но в случае нападения Италии на наши войска мы ей безопасности гарантировать не можем». Единственный козырь против нас, который имела Италия во время Испанской войны, лежал на грунте в бухте Таранто. В средиземном Средиземноморье господствовал английский флот, и Гитлер стоял перед нелегким выбором поддержать недавно присоединившегося союзника, который фактически сорвал ему сделку с СССР, или занять нейтральную позицию. Но в этом случае «Вермахт» получит в тылу второй сухопутный фронт. К тому же в Москву готовилась вылететь делегации Югославии. Выбора у него не было. Воздушная разведка доложила, что большая часть авиации СССР в западных округах переместилась на скрытые полевые аэродромы. В воздухе разведчиков встречали незнакомые, хорошо вооруженные самолеты, которые принуждали к посадке Ю-52 и Ю-88Н. Аэрофотосъемки с больших высот, сделанные тремя имевшимися Ю-86Р2, вскрыть расположение русских авиадивизий не смогли. И в одном из полетов борт 8602 на высоте 14200 метров был атакован и сбит двумя истребителями внешне напоминавших русские МиГ-3, наимевших имевших каплеобразный фонарь, и на самолетах практически отсутствовал горгрот. Это был мой маленький подарок великому фюреру. Новый нагнетатель долежаля имел новую охлаждаемую турбину из монокристалла и встроенный интеркулер. Два параллельных нагнетателя на каждом блоке цилиндров обеспечили 15 тысяч метров высотности двигателю АМ-35А. Немного доработанный вручную опытный самолет «Микояна» И-220 вместил в себя АМГ-гермокабину, так как высотно компенсирующих костюмов еще не существовало. Вот и пришлось городить из ничего конфетку. Маленькую и жутко тесную, набитую гидравлическими бустерами, чтобы двигать рычаги управления, расположены за ней, и две двадцати миллиметровые пушки на крыльях. Этим я специально занимался, помня о том, что газ был разбомблен этими немецкими разведчиками, а ни один из истребителей СССР такой высотности не имел. Гуревич, ведущий конструктор, охал и стенал, когда увидел эту гнусную систему рычагов и шлангов гидравлики. Но ничего, все заработало. Вот только летчикам машина очень не понравилась из-за громкого управления. Гидравлика жутко шипела и трещала, и из-за отсутствия обратного усилия на ручке, что было для них неожиданно и неприятно. Их сделали два в январе 41-го года, и еще два в 42-м. Из опытных они так и не выбрались, но стояли на вооружении в полку особого назначения. Летали на них только испытатели. Больше я никогда так не рисковал. С точки зрения конструктора, это был абсолютно безумный проект. Ю86Р2, большая и двухмоторная машина. Гермокабину которая обеспечить много проще, чем маленький легкий истребитель. Особенно если учесть что их обеспечивал резинный концерн «Континенталь», который клеил еще дирижабли. А меня — Курский завод резинных изделий, который три года назад, кроме калош, ничего не производил. И даже презервативы у него получались с браком. Решение Лиги наций об исключении СССР из ее состава в 1939 году лишило нас поставок натурального каучука И страна массово переходила на выращивание кокс-агыза и тау-сагыза, сдавая с рудом выдранные корни этих растений для производства авиационных шин и уплотнителей. Не знали? Ваши проблемы. Но производство авиашин практически не шелохнулось. Ну, в магазинах уменьшился выбор хлеба. Скоро его будут выдавать по карточкам. Пока страна этого не ощутила... Я подобрал трех маленьких летчиков, чтобы они вошли в кабину, как подбирали первых космонавтов. Деды наши из-за серии «Голодух» большими размерами не отличались. Плюс одна весьма серьезная задница. В декабре денег у меня не было, и закупить «Титан» было не на что. Гермокабину варили из того, что было. Да-да, дырка и взрывная разгерметизация, которая на этих высотах ведет к смерти летчика. Они, кстати, об этом знали, но летали. Правда, когда пилот Ю-86 разгерметизировал установку стрелка, и тот повел стволами в сторону ведущего, пилот мига от души врезал из пушек по кабине стрелка. Немцы списали все на погибшего стрелка, а, дескать, без команды решил обстрелять истребители СССР. Ага, но разгерметизировать установку мог только пилот, Немец, горя, спланировал на высоту 8 тысяч и там со штурмана покинул борт, основательно разбив машину, уничтожив все доказательства по шпионажу. Заблодился гад. Их выдали германской стороне. И началась новая эпопея. Летчик показал, что самолеты СССР спланировали с высоты 15 тысяч. Обошли его машину и выполнили боевой разворот на этой высоте. А это — мировой рекорд для одномоторных самолетов-истребителей. Марка самолета осталась неизвестной, поэтому его записали во все справочники, как и МиГ-3М, и проставили практически потолок — 15 тысяч метров. И за ним началась настоящая охота. А меня пытались заставить серийно выпускать эти нагнетатели — для всех высотных бомбардировщиков и истребителей еле еле удалось отпихнуться передав их производство на Рыбинский моторный завод пусть мучатся имея техкарты смогут малость потренируется и заработает но очень хотелось сорвать эти вылеты знал ведь что без доказано эти три машины сняли все на западные границы Один раз их принудили к посадке из-за отказа двигателя, но через час пришлось вернуть их немцам. В течение марта на Балканах наблюдалась тактическая пауза. В Салониках и Афинах высаживались англичане с австралийцами. Мы обустраивали аэродромы и на Крите, и Лемносе, и насыщали ПВО островов зенитками, аэростатами, заграждениями и прожекторами. Греки перевооружались, болгары проводили мобилизацию, а дипломаты всех стран усиленно перевозили и переводили почту. Итальянское наступление сорвано, Муссолини атаковать греков в новых условиях не решился и активно торговался с немцами. Два оставшихся Р-2 немцы перебросили в Доброславицу под Софию и вели активную разведку. Палеус активнейшим образом... Давили на князя-регента Павла в Белграде и его правительство. Но генерал Симович 16 марта совершает военный переворот и от страны от Павла от власти и передает ее юному Петру II. Югославии это уже не поможет. В тот же день Гитлер меняет планы, и вместо Салоник целью первого удара на Балканах становится Белград. 18-го Венгрия объявляет о проведении всеобщей мобилизации. А Сталин продолжал тянуть ее объявлением. Правда, с середины марта на восток потянулись эшелоны с первыми эвакуированными заводами из западных областей СССР. Югославы прислали на Лемност делегацию, которая буквально требовала оружия, самолеты, танки, противотанковые пушки, но там их не было. Из Одессы все уже было отправлено в адрес греков. Георг Второй улетел в США, где 11 марта был принят закон о лендолизе для воюющей Европы. А ему отказывали, потому что он принял помощь от СССР. В течение всего марта наши войска не принимали никакого участия в боевых действиях, что раздражало всех, как союзников, греков и югославов, так и противников. Лишь 20 марта в салониках высадилась первая горно-стрелковая дивизия РКК, которая вошла на территорию Македонии и заняла позиции в районе реки Вардар, перекрыв единственную дорогу, ведущую к салоникам через которую скоро хлынут танки Клейста. Рупельский перевал прикрывали части греческой армии с немногочисленными нашими советниками, выполнявшими роль авианаводчиков. Все. Больше ничего Сталин не дал и передавать пока не собирался. Насколько мне было понятно в здании Ставки, где я находился, англичане взаимодействовать с нашими частями не собирались. Во всяком случае, никаких дополнительных каналов связи никто не открывал. Так войны не ведутся. Но Гитлер бы не стал Гитлером, если бы не нашел выход, из этой ситуации. Братаны наши, сербские, малость лоханулись и Абер вывез в Гарманию регента и его премьера. Переворот объявили незаконным, правительство Югославии нелегитимным, заключили договоры с Словенией, Хорватией и Боснией, и целью войны объявили восстановление правопорядка на территории Сербии. Войну объявили только Петру II и его правительству. Сорвали объявленную мобилизацию сербской армии. И 4 апреля начали наступление на Белгород. Греции Гитлер войну не объявил. Да, чуть не упустил между делом. В марте произошло еще одно событие, оставшееся в мире практически незамеченным. 3 марта, сразу после того, как в Америке узнали о начале выставки русских на лемносе и Крите, Ее подписание договора об оказании военной помощи с Грецией, бывший генерал-лейтенант Ипатьев в обход эмбарго через греческого посла в США передал Греции в аренду на сто лет полный комплект оборудования для нефтеперегонного завода по производству высокоэтелированного бензина Б-100 с условием расплатиться им за поставки вооружения из СССР а в наше посольство принес увесистую пачку патентов, принадлежавших лично ему. такая идет война, пользуйтесь бесплатно, господа, товарищи большевички. Сталин, конечно, большевик, но вековую мечту русских контролировать проливы осуществил». До этого переговоры с ним были неудачными. Гитлер был в бешенстве. Сталин явочным порядком пытался забрать все, в чем ему было отказано в ноябре на переговорах с Молотым. Но приходилось считаться с тем обстоятельством, что не все приготовления на Востоке были закончены. Плюс выяснился полный провал по воздушной разведке. Русские перегруппировали свои силы, и в выявленных точках базирования их не оказалось. Неожиданно было и появление у них новых самолетов, а это уже гораздо серьезнее. Ни один из них на их парадах не был показан. Кроме того, стало понятным, что учиненный раздрай в деятельности их Министерства авиапромышленности каким-то образом был остановлен. Данные воздушной и наземной разведки на греческих островах показали наличие там новых самолетов Поликарпова, которые не должны были встать в серию как уверял его адмирал Канарис. Их еще в декабре 1939 года признали бесперспективными, и Гитлер лично читал постановление об этом. Фюрер не выдержал и позвонил Курту Танку. — Господин Танк, почему задержится поставка войска вашей новой машины? — Нам пока не удается завершить испытание из-за проблем с охлаждением двигателя. Может быть, господин миссер был прав, говоря о том, что воздушное охлаждение при такой мощности окажется недостаточным, и необходимо использовать V-образные двигатели. Вот и путь сидит со своими тысячи сильными машинками. BMW почти в полтора раза мощнее, мой фюрер. Не позднее моя машина пойдет в серию. Все говорит за это, и не стоит меня подгонять. Мы так делаем все возможное и невозможное». Курта вывел из себя попытка надавить на него. Да, он ошибся. Нехлаждение через скок оказалось малоэффективным, хотя сулило огромный прирост скорости. В нормальных условиях он бы смог довести машину до ума, но сроки... Времени на доводку ему не давали. Англичане на меньших объемах и при меньшем весе обошли Дайрмлер-Бентс, по мощности, что позволило им удержать небо над Британией. Но сейчас назревал второй акт Дня Орлов, и его машина должна переломить хребет Раф. Все для этого она имеет скорость, высоту, маневренность, отличный обзор и мощный огонь. Жаль, что эксперимент с обтекаемым носом не получился. У того же Вилли на Циршторере Удалось использовать кок в качестве воздухозаборника, но выдержка превыше всего. Он не позволил себе прерывать неприятный разговор и пригласил фюрера посмотреть, какие переделки его бюро готовит на 190-м. Мне стало известно, что русские не отказались от воздушного охлаждения, как ожидалось. Что вы можете сказать про их машины? К сожалению, мой фюрер Таких данных у меня нет. В прошлом году я мельком разговаривал с их конструктором Поликарпов. У меня сложилось впечатление, что он сильно болен и не расположен продолжать эти работы. Несколько раз у него проскакивало, что направление не слишком перспективные О принудительном охлаждении он ничего не говорил. Гитлер повесил трубку. Все, что ему было необходимо, он выяснил. Начать раньше мая операцию по реализации плана Барбаросса он не мог. Следовательно, надо тянуть время и попытаться еще раз договориться с русскими, чтобы не мешали убрать с континента англичан. Переключившись на Риббентропа, начал инструктировать того о содержании очередной ноты в адрес Союза СССР. Однако Сталин решил, что может безнаказанно творить, что хочет. На юге, прикрываясь возможным своим переходом на сторону Англии, видимо, поэтому, диалога с Гитлером у них не получилось. Русские оттягивали время, не спешили с ответами, и весь март прошел в бесплодной переписке. Плюс они завалили недосягаемый разведчик, который и англичанам был не по зубам. Однако в районе Средиземноморья Мик-Триэм не появлялись, и там удалось провести все плановые полеты оставшимися двумя самолетами. Выяснилось, что русскими переброшено не более одной истребительной дивизии, плюс несколько десятков машин передано для освоения грекам. Удачное наступление в Сербии окончательно вернуло Гитлеру уверенность в своих силах. И он согласился с генералитетом, что необходимо выбить англичан и греков хотя бы из Албании, а затем предъявить от имени Цветковича ультиматум русским, находящимся в Македонии, и заставить их открыть ворота на Салоники. 20 апреля греческое правительство встретило отказом на ультиматум Гитлера и начались боевые действия в Эпире, провинции Албании, граничащей с Грецией. Англичане и греки отчаянно сопротивлялись, но силы были на стороне гитлеровцев. Лишь после того, как в воздушных боях были потеряны практически все хоррикейны, англичане обратились к СССР за помощью. И-180 показали себя как превосходные истребители, но немцы действовали большими группами, а греческие пилоты не обладали опытом англичан, за спиной которых был... Двухлетний опыт войны. Сказывался еще и тот факт, что подвело немцев в планирование, в чем они вообще-то были всегда сильны. Здесь, на юге, они сосредоточили в основном уже устаревшие БФ-109Е, а новенькие Фридрихи расположили возле границ СССР. Поэтому И-180 даже превосходили немецкие машины, несмотря на то, что все самолеты переданные грекам, имели не модифицированный двигатель М-88Р мощностью всего 1100 лошадиных сил. На момент вступления в войну РХАВ Королевской Воздушной Силы Лады имели 76 боевых самолетов, ну и соответствующее количество летчиков. Англичане переправили сюда два крыла Харрикейнов, а немцы выставили 1400 самолетов Мы передали грекам 128 самолетов, но обученных ретчиков у них было 56. И греки приспособились летать на двух, а потом и на трех машинах. Пересаживались и снова поднимались в бой. Англичан было больше, около 200 человек в начале. Затем их осталось 92 человека. Машины нуждались в замене двигателей как и минимум или требовали полной замены. Аэродром Калиниди был заставлен хоррикейнами с заклинившими движками. Их сюда свозили с собой крыльев. Когда готовых машин осталось двенадцать, из Каира прилетел флаг-коммандер Теддер, которому летчики пожаловали, что сидят без машин и летают по очереди на оставшихся. Пароход с ройсами для РАФ Потопили немцы, и командующему авиацией на Среднем Востоке ничего не осталось сделать, как либо дать команду эвакуироваться, либо лететь на Крит. И говорить с генералом Дугласом, с Мушкевичем, который командовал Средиземноморской группировкой. Пять полков 57-й бригады имели двойной комплект самолетов по 64 И-180 и столько же И-16НМ которые не были распакованы. Всего 640 самолетов. Понятно, что все боевые, все И-180 из последней серии с двигателями М-88ФНР в фанерах, как их прозвали летчики, 1320 лошадей и 400 часов ресурса под 95-й бензин. И участие в боях еще не принимали. На судах... В ЧП находилось еще 120 машин резерва. Там же сидели летчики второго состава. Смушкевич связался со мной. Филина на КП не было. Он улетел в Литву. А я со сталиным Сталин распорядился передать 100 самолетов, включая 10 И-180 УТИ, в РАФ. Для передачи достаточно подписи Теддера. Передайте, чтобы выделили механиков и вооруженцев, как из состава 57-й и Абр, так и из состава РХАВ. Смушкевичу напомните, что участие в боях на Албанией запрещаю категорически. Яков Владимирович полз же, от смеха, рассказывал реакции англичан, когда им показали колхозный самолет. Да он же деревянный. Но счета у него были выше, чем у харикейнов. Немцы их называли «доппельратте» — «двойная крыса». Генерал сел в свой самолет и предложил желающим зайти ему в хвост. Однако таковых не оказалось. Бои над Эпиром продолжились, и даже прибытие двух дополнительных групп немцев на Фридрихах расклад сил в воздухе не изменили. Однако немцы медленно вытесняли Эпирскую армию из территории Албании. 29 апреля англичане начали тактическое отступление из Эпира. Говоря человеческим языком, бросили греков в Албании. Кстати, Раф это не коснулось. Они продолжали поддерживать войска в Албании и честно пытались сорвать бомбардировки, несмотря на потери и огромную усталость. Но замены не было и приходилось садиться за ручку колхоз и снова идти в бой. А дальше случилось то, к чему мы готовились еще в Москве. Смужкевич выдвинул к границе две полковые РЛС. Речушка там есть, Дринус называется, и узкая долина, в которую немцы засунули сороковой моторизованный корпус. А там ширина от шести до двух километров ровной долины, вся в полях. Затем два моста и шоссе с выходом на Паламас и на западное побережье. В общем, через пару суток можно парковаться у Парфенона в центре Афин. Греки хоть и сожгли приличное количество танков и бронетранспортеров, удержаться перед лавиной бронетехники не смогли. А за рекой граница, и там наши держат оборону. Первый добровольческий... Они заранее по договоренности с немцами выложили красные флаги, их дескать, русские, договор 39-го. Но, Смушкевич, глядя, как развиваются событие аэродромов там с Гулькино заранее перебросил два полка в Триколу и Варту. А когда стало известно, что Эпирская армия бежит, поднял еще два полка с Крита и лемноса Немцы базировали своих на разных аэродромах. Ю-87 под Люшней, возле Тираны, а Мессера в Эдбасане и Фире. У границы село небольшое, Какавия. Горы слева, горы справа и единственное танкоопасное направление. Больше они нигде пройти не могут. Немцы, проломив оборонительный рубеж, форсировали по мостам Дринус и уперлись сначала в пост первой добровольческой, который на полчаса задержал немцев, а потом в минное поле и хорошо организованный арт-огонь. Естественно, у Клейста нигде не почесалось, и на красные флаги он никакого внимания не обратил, и вызвал авиацию. Второй штурмовой, гешвадер Швадер взлетел, 320 лапотников с тысячей кило под крыльями, они были готовы вынести любые укрепления противника. А справа и слева, как Устремились тридцать машин непосредственного прикрытия и шестнадцать фридрихов из группы расчистки неба. Грехи и англичане больше эскадрильи каждый уже поднять не могли. Сточились третий раз, все-таки восемь, десять к одному не побалуешь. Фридрихи пересекли границу и снизились, так как восьмерка И-180 из Кратикуса с английскими кругами на крыльях поднималась над хребтом. И тут на них валится сверху от солнца три восьмерки долгоносиков. Следует учесть еще и принцип ведения истребительного боя британцами. Они четко придерживались строя, и бой на пары не распадался. Поэтому немцы атаковали в плотном строю и назад особо не смотрели. Шесть сразу в минус, и десять дымят, а долгоносики лихо уходят вверх, сверхая капельками фонарей. А небо с юга начинает чернеть от самолетов. С севера подходит тоже толпа, но прикрытие у нее никакое. И началось. Наши, естественно, распались на пары, и сами себе хозяева только гильзы сыпятся. Эмилии, поняв, что ловить здесь нечего, попытались развернуться и уйти. Но эскадрилья И-16НМ посчитала, что это слишком лакомый кусок для их пулеметов, и догнал их всех в землю. Подошли греки, так как Смушкевич начал отводить самолеты, пролетевшие издалека, и еще добавили немцам. А в конце Бенефиса подошли наши И-180 с ракетами и нанесли приличный удар по мостам и бронетехнике немцев. А завершили все греческие бристоли, и разведка первой добровольческой, которые подорвали все мосты через Дринус. В общем, мир, дружба, а меня не тронь. Кстати, немцы довольно долго не могли понять, что видны как на ладони. И мы их перехватываем, они случайно здесь оказались. Трехсантиметровых приемников у них не оказалось. Через пять дней после этого боя в Пирре, воспользовавшись штанем с резко нежели активность авиации, прошел конвой британский, на котором подвезли двигатели, бензин и еще одно британское крыло на спидфайрах и начали восстанавливать Харри Кейни. Но их летчики с колхозов пересаживаться отказались. После этого начались серьезные переговоры в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, И 15 мая в Москве был подписан меморандум о присоединении СССР к программе «Ленд-Лиза» и обратного «Ленд-Лиза». Я к тому времени уже почти месяц как освободился в отнесении службы на КП управления, ибо сложно придумать более дурацкого занятия для конструктора, тем более главного. Начал работать завод по производству «Ловсаны», и его работники освоили нанесение силовой каркасной ленты и красителей. В Чкаловске испытали новый материал, в ЦАГе его продули и начали менять обшивку на всех машинах ВВС, где применялся перкаль. На основное внимание Сталин приказал уделить новым машинам, тем более что поставки импортного алюминия уже пошли, как из Англии, так и из Америки. Основные цели критской операции были достигнуты. Сбросить англичан и австралийцев немцам не удалось. В наших училищах готовят греческих пилотов, танкистов и артиллеристов. Эмбарго, наложенные за финскую войну, уже не существующей лигой наций, снятых. На юге Европы есть очаг сопротивления. Греки сдаваться особо не стремятся. Активно перевооружаются, так как армия все-таки раскололась. Создана ЭЛОС, армия освобождения, части которой занимает линию Медтаксиса. Приграничные вкрепрайоны созданы при предыдущем премьере или диктаторе и активно противодействуют группам эдельвейсов, которые просачиваются на территорию страны через горы и занимаются диверсиями и разведкой. Сколько продержится ЭЛОС, непонятно, но население ее поддерживает. По крайней мере, так врут в газетах и параде. Англичане, само собой, льют в уши короля, что вслед за летающими колхозами придут настоящие. Но Сталин везде и всюду таскал за собой бедного монарха, выделил ему помещение для штаба и называть его главнокомандующим Эллос, хотя основную скрипку там играют совсем другие люди. Немцы переформировываются и успокаиваться, похоже, не собираются. Щелчок по носу только больше разозлил их. Пришлось притащить в Грецию И-220 и немного успокоить их первую эскадрилью главного командования Люфтваффе, ибо разлетались, понимаешь. Но это ненадолго. Их впустили в Сирию. Еще больше удлинили крылья, и теперь их огневая точка может вести огонь на высоте без разгерметизации. Правда, пулеметик там стоит несерьезный.